Глава четвертая Прошло несколько дней с того момента, как я вырвался из все поглощающей тьмы. Семья Волковых приняла меня как родного. После той драки у подъезда о гиена п о д о б н о й к о м п а ш к и не было ничего слышно. Как бы н и грозились они натравить на меня от чего-то там Батю, он так и не явился. Возможно, готовил план мести. или же забил большой и толстый, так как его шакалёнок сынок сидел поперёк горла. Не удивлюсь, если тот мужик даже обрадовался, когда отпрыска повезли сперва в травмпункт, а потом в участок, где ему пришлось чутка посидеть в среде с такими же отбросами, как и он сам. Все это время я помогал Свете в её кондитерском магазинчике. Особого труда не было, и все же женщина хоть немного Но расслабилась. Правда, я понимал, что они меня поют и кормят, значит, надо как-то отплачивать свой пост о й в их маленькой квартирке. Аня, как и говорила, пропадала с утра до вечера в училище: сперва занятия, потом подработка, чтобы девушка не попала в неприятности, а я все же опасался мести незнакомого п а х а н а я каждый вечер встречал ее у дверей учебного заведения. Чем вгонял Аню в краску, а ее подружек невольно заставлял шушукаться и смеяться. Иногда ловил на себе любопытные взгляды. Кто-то из симпатичных студенток смотрел на меня с откровенным желанием. Не буду врать, что мне это льстило, хотя я и старался не обращать внимания. Все же Аня шла рядом, и мне совсем не хотелось ее обижать. Нет, между нами ничего не было. Но мало ли, я не знаю, насколько д е в у ш к и ревнивы. Да и сам понимал, что будь я на ее месте, мне подобное не понравилось. Поэтому мы болтали друг с д р у ж к о й будто не замечали никого и ничего вокруг, и спешили убраться как можно дальше от училища. За эти дни я успел немного подлечить Светлану, и пускай эта неизвестная гадость практически отпустила ее. Но черные ошметки до сих пор болтались внутри женщины, будто рваное пальто на п у г а л и И вот их уже я вытаскивал и пожирал. Ну как пожирал? Тянул, видимо, только для меня железообразную субстанцию и проглатывал, стараясь не чувствовать вкуса. Хотя полностью от этого избавиться не получилось, и в такие моменты я кривился, будто проглатывал нечто холодное и склизкое, напоминающее рыбу. но зато буквально через пару секунд ощущал прилив сил, не такой мощный, как хотелось бы, но все же усталость исчезала. У тебя отлично получается, говорила в таких случаях Света. Она уже не собиралась прыгать от радости, но после каждой нашей процедуры ее глаза светились жизнью. Нам надо найти хоть один патруль истинных, чтобы заявить о тебе. Их. Еще приходится искать, спросил тогда я. Я думал, что охотников на злых духов не так много и их готовы с руками оторвать. т части так и есть, смущенно ответила женщина. Но так лишь когда дело касается более весомых домов, даже мелких, но побольше, чем ваш. Закончил я за нее. Верно, кивнула Света. А на щеках ее появился румянец. Прости, Матвей, у меня нет таких связей, как у других. После того, как отец а н и бросил нас, остальные дома отвернулись. Ведь именно он считался истинным волковым, а мы так предаток. То есть я изогну бровь. Прости за вопрос, но разве женщины считаются продолжателями рода? Ну, Света неопределенно помахала рукой. Не то, чтобы это а ф и ш и р о в а л о с ь и принималось как должное, все индивидуально. Хотя в нашем случае она печально вздохнула. Мои родители были простыми людьми. Кроме Ани в семье никто не появился, прямых наследников нет, так что из-за этого вас не принимают. Умирающий род, да как-то так, хмыкнула Света. Самое смешное, что Волков со мной так и не развелся. Мы до сих пор в законном браке. Вот только муженька моего давно никто не видел. Прячется, наверное. От кого же? А вот это меня уже заинтересовало. Да кто ж его знает. Понимаешь, он был то еще скотиной. Содержать дочь не собирался и женился только ради статуса. Вроде как наследника ждал. Родилась Аня. И что такого? Это же его ребенок. Знаю, но он все равно сбежал. Вряд ли из-за нас. Мы его особо-то и не интересовали, а вот всяческие азартные игры. Понятно, протянул я. Проигрался? Вполне возможно. Света пожала плечами. Говорю же, он просто сбежал. Больше мы эту тему не поднимали, однако оба задумались над тем, как покрасивее обставить мою биографию. Ведь я теперь жил у них, а Света в первый же день, когда вызвала за мной полицию, назвала своим племянником. И что теперь для этого надо? Конечно же документы, но где их взять? Я не помнил своего прошлого, и нам требовалась липа. Света говорила, что Ким, тот самый полицейский старший сержант, хочет помочь, но он не всесилен. Конечно, он же всего на всего старший сержант. Мысленно хмыкнул я, но промолчал. Мы не стали никому говорить о том, что я могу излечивать тяжелые хвори, но о том, что я вижу духов, пришлось упомянуть. Все тому же Киму. Видимо, у них со светой были более тесные отношения, чем я мог предположить, хотя он никогда просто так не захаживал. Наверное, женщина сама держалась от него на расстоянии, но при этом пыталась сохранить подобие дружбы. Я ее прекрасно понимал. Все же она была довольно привлекательной особой, и будет логично предположить, что Коп испытывает к ней более сильные чувства, чем просто дружеская поддержка. Возможно, и она к нему тянулась, но понимала, что один единственный неверный шаг и всему наступит конец. Как й именно пока не ясно, но лучше вообще не думать об этом. В общем, сержант обещал найти истинных, чтобы те посмотрели на меня. Это какое собеседование. Ну, а до этого момента я обучался магии у Светы. Как оказалось, она могла управлять огнем. Заклинания выходили довольно слабыми. На ее пальцах сперва блистали искрки, о и только потом вспыхивало небольшое пламя. Но зато женщина могла объяснить, как до этого достучаться. И я старался, честное слово. Более того, у меня даже получалось с огнем на таком же уровне, как и у Светы, а иногда и того не было. Зато вода мне подчинялась, будто была частью меня. Маги-целители всегда управляли этой стихией, говорила учительница с радостью глядя на мои успехи. В академии тебя сразу направят на факультет воды, если еще попаду туда, бормотал я. Обязательно попадешь, смеялась Света. Дима не подведет. Дима. И почему, когда она так говорит о сержанте, меня коробит? Нюш, ну, ты правда ревную? Но в таком случае должен был бы Аню, а не... Опять не о том думаешь. Но как ни странно, Ким не подвел. Уже днем в среду он пришел в сопровождении трех людей в странной одежде. Она больше напоминала боевое облачение. только на современный манер что-то похожее на черные туники, длинные пояса, свободные штаны и кеды. Один из них был пухлым, рыжеволосым живчиком, его глаза постоянно бегали по магазину, будто оценивали потенциальную опасность. Второй высокий и хмурый, с таким видом, словно ему все должны. т р е т ь я же была худощавая девушка с короткими синими волосами. Пирсингом на бровях и в носу смотрела на всех безразлично, не переставая работать челюстями. Казалось, что до нас ей нет дела. Ты, Матвей, обратился ко мне высокий брюнет. Да, кивнул я и вышел из заприлавка. А вы истинные, д о гадливы, хмыкнул он и присел за столик. Ну давай, посмотрим, на к о й нас вызвали. Я сел напротив. Остальные изгрудились чуть в сторонке, не желая мешать. Света так буквально тряслась от напряжения, я же только улыбался. Было забавно смотреть на столь аристократичного парня, который уже мысленно вытирал об меня обувь. Протяни руки, приказал он, я подчинился. Истинный сжал мои ладони и прикрыл глаза. В ту же секунду я почувствовал, как в мой разум кто-то вторгается, и мне это не понравилось. Я попытался закрыться, вроде сработало, а вот п а р е н ь поморщился, но не сказал ни слова, даже глаза не открыл. Тогда по рукам пробежало с легкое тепло, потянулось к сердцу, а когда достигло его, чуть сжало. Мне снова стало не по себе, на мгновение перехватило дыхание. А через секунду на л и ц е истинного появилась ядовитая ухмылка. Он усилил натиск и потянул из меня энергию. Я чувствовал, как слабею, как моя жизнь медленно переливается в этого напыщенного урода. И тогда меня снова обуяла злость. Да какого хрена? Подчинившись сиюминутному импульсу, ударил по парню той самой силой. которую он так неспешно и нагло забирал. От подобного истины испуганно распахнул глаза, вскинул руки и опрокинулся назад, рухнув на пол вместе со стулом. Это как понимать? Я вскочил на ноги и гневно уставился на него. Ты что? Но договорить не успел, так как меня сковали невидимые п у т ы дернули в сторону, и я отлетел на пару метров от стола, рухнув на спину. Тогда-то и п р и м е т и л что от рыжего п у х л и ш а к о мне тянутся тонкие прозрачные веревки. Магия воздуха! о с е н и л а меня. м а т в е й Испуганно воскликнула Света. Хотела ринуться ко мне, но дорогу ей п р е г р а д и л Ким. Света, успокойся, сурово произнес он и повернулся ко мне. Как это понимать, парень? Вы мне объясните! Зло вырвалось у меня. Разве истинные для идентификации должны поглощать чужую магию? Что ты сказал, сержант? Нахмурился. Ты хоть понимаешь, насколько сильное обвинение только что выдвинул в сторону потомка дома Светловых? Именно. Перешагнула т а д е в к а с пирсингом. Ее глаза блестали, но от злости или азарта я понял лишь через несколько дней. Придержи коней, красавчик. Истинным строго запрещено поглощать магию людей. Ага, так я и понял. Злость не сходила, но дергаться я перестал. Все равно бесполезно. Тогда пускай он и объяснит, что произошло. Брюнет, как потом выяснилось, Сергей Светлов к тому времени уже поднялся и безразлично смотрел на меня, а вот его напарник выдал себя со всеми потрохами. Потому что я почувствовал, как ослабла его воздушная магия, но решил подыграть, чтобы узнать развязку спектакля. А еще рыжий вспотел, а взгляд стал пугливым и загнанным, будто он знал правду, но никому не мог рассказать. Всё в порядке, Светлов отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Отпусти его, Игорь. Повернулся к остальным. Моя вина. При проверке я решил чуть влить сил в парня, думал, что он и правда истинный, коих нам так не хватает, но перестарался, и он выплеснул все обратно в меня, недобро покосился в мою сторону. Увы, у Матвея есть зачатки мага, но для академии он слишком слаб. п р е з р и т е л ь н о взглянул на Свету и безроден. Ах ты ж гнида! Мало того, что перевернул все в свою пользу. Так еще и мою подругу унижаешь! Не прощу, тварь! Меня вновь наполнила злость. Всего лишь на мгновение я представил, как разбиваю эту наглую холеную морду, как меня сразу же захлестну л азарт, как в тот раз с гопниками. Я сжал кулаки, но казалось, что этого никто не заметил, ведь в ту же секунду на улице послышался грохот, а по ушам ударил жуткий рев. Лишний! воскликнула Синевласка и бросилась наружу. Стой, дура! Светлов схватил ее за плечо и грубо рванул назад. Стажеры наблюдают, так что стой в сторонке и не мешай.